вестей от своего досточтимого вождя. Мистеру Тампену и мистеру Снодгрессу было по-прежнему предоставлено развлекаться по-своему, ибо мистер Уинг, уступая самому настойчивому приглашению, продолжал жить в доме мистера Потта и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 Следователю мистера Пиквика он снисходил, уступал, спускался со своего пьедестала и шагал по земле, милостиво, принаравливая свои замечания к разумению стада и, если судить не по духу, а по форме. Казалось, сопричислял себя к этому стаду. Но при таком отношении всего знаменитого общественного деятеля к мистеру Инклю легко себе представить крайнее удивление изобразившееся на лице этого джентльмена, сидевшего столовой за утренним завтраком, когда дверь быстро распахнулась и столь же быстро захлопнулась за мистером Потом, который величественно направился к нему и, оттолкнув протянутую руку,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 Ну нет, я буду сдержан, я буду сдержан, сэр. И в доказательство своей сдержанности мистер Пот с пеной урта бросился в кресло. Дорогой, сэр, выкликнул мистер Уинк. Дорогой, сэр, подхватил Пот, как вы смеете, сэр, обращаться ко мне со словами Дорогой, сэр! Как вы смеете, говоря это, смотреть мне в глаза, сэр? В таком случае, сэр, мне остается спросить, ответил мистер Уинк.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 Мрачное облако принеслось по глубокомысленному лицу издателя, когда он вытащил из кармана утренний номер независимого и, ткнув пальцем какую-то заметку, швырнул газету через стол мистеру Уинклю. Сей джентмен взял ее и прочел следующее.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 Как много забот рогатым состоять супругом, то сделал бы, поверь, чего нельзя теперь, и свел ее до свадьбы с ульным другом. Какие рифмы к слову забот, негодяй, торжественно вопросил мистер Пот. Какие рифмы к слову забот, повторила миссис Пот, чье появление в этот момент предупредило ответ. Скажем, Пот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 Мистер Пот, сказала удивленная леди. Несчастная женщина, смотрите, воскликнул супруг. Смотрите, сударыня, медный лоб, медный лоб, это я, она, это вы, сударыня, вы. В порыве бешенства, сопровождаемого чем-то вроде дрожи, вызванной выражением лица его супруги, пот бросил свежий номер и танцуилского независимого к ее ногам.